Четвертый сет. Женя. А я остался на Бали. Видимо, для того, чтобы по мере своих сил на эту рамку указывать. А она в разных своих проявлениях приезжала ко мне верхом на человеческом «я». Спускалась с самолета, проходила паспортный контроль, в микроавтобусе ехала в школу и, переполненная жажда решить все вопросы сразу, кипятила в своих границах несчастная, уставшая от перелета «я». «Где снять мопед?» «Куда звонить, чтобы снять мопед?» почти кричал Саша. Вот телефон Моде. смотри, на доске с расписанием. Он по мопедам главный, отвечал администратор Света. А местную сим-карту где купить? А этот ваш Моде когда сможет пригнать мопед? Новый, желательно новый. И скажи, сколько ему платить за байк? Нужно ли торговаться? А где магазин ближайший с фруктами? А еще мне на Ашорту купить для Жени. Женя, немного бледная, с легкой голубизной под глазами от ночи в самолете, кивала и отпивала водичку из маленькой пластиковой бутылочки. Ты писала, что занятия на следующий день после прилета. Во сколько завтра? Я хочу, чтобы мы занимались с 10 утра. У нас вторая половина дня под экскурсией. Кстати, что тут стоит посмотреть? Рамка, гнала в поток событий, в завтра, в будущее, вперед, вперед, не давала остановиться. Держала я в напряжении, в привычном ритме, ориентируя его на завтра, на какой-то результат. И от этого в сегодня образовывалась пустота. Ее нужно было чем-то заполнять. Заполнять, что-то делать, а как же иначе? Результат, он ведь все, ради него все и делается, он наступит, он обязательно наступит, завтра наступит. Где купить крем от загара? Не надо покупать сейчас крем, мы все дадим. Прикрыв глаза, терпеливо говорила Света. А вокруг жило солнце. С высоты от бросало лучи в огромный океан, в самую серину кустов и крон, прямо в сегодняшний полдень, не подозревая, что завтра вообще существует. Но как бы там ни было, завтра пришло, хотя для вечного солнца оно было таким же сегодня, каким было и вчера. У демонстрационной доски, разложив картинки с типами волн, сидел я, рядом со мной лежал утренний луч, за спиной ходил вечер, а передо мной сидел Саша и его уже прозовевшая Женя. Мы поговорили о волнах, порисовали их моим любимым синим фломастером на белой доске. Повозились на ковриках со вставанием, перешли в бассейн. Саша греб непринужденно, а Женя усердно прогнув, как учили спину, затянутую в новую умопомрачительную дорогую лайкру. Затем мы отправились к волнам. С белейших, как пена южного прибоя Сашиных шортов, ему на шлепанцы падали капли. Их фасон, их кожа, загнутые носки вызывали образ маленького мука, ставшего вдруг большим и респектабельным. В белом он шел вдоль кромки прибоя. Шел не просто как начинающий серфер, не просто как серфер в новенькой одежде. Он шел как серфер в дорогом, уверенно держащий под мышкой ученическую доску. Затянутая в кокетливые розовые с черным станишки с эмблемой серф едва заметно приподнимаясь на носочки, за ним шла Женя, а позади я волок ее доску и лиша. «Новый», — удовлетворенно отметил Саша, когда я вручил ему один из купленных вчера лишей. Он пристегнулся, и мы пошли в океан, чтобы отразиться в нем еще одной своей гранью – гармонии с происходящим. Саша был мускулист. Под лайкрой катались твердые шары его бицепсов. Женя гибкая и подвижна. Но почему-то он падал, а она не могла упереться в доску руками на уровне груди, выставляя ладони вперед. Притапливала нос доски и получала в лицо целую тучу брызг. Саша сначала был в азарте. Расценивал океана как партнера по какой-то борьбе – Потом как соперника. А когда в очередной раз не недогреб и ударил в сердцах в воду, я решил вывести его на берег, пока океан не превратился из соперника в противника. Когда мы выходили, Женя небрежно отбросила доску в воду у самого берега, чтобы ополоснуть лицо, и накатившая волна предательски свалила ее с ног, не сильно ткнув под коленки ее же доской. Водичка, когда пьется, покладиста когда льется из крана или стучит в лобовое стекло удобной машины дождевыми каплями, приручено. Когда сверкает росой на стеблях, хотя уже немногие помнят, как это, красиво. А тут такое нахальство с ее стороны. А ведь она была куплена, как покупается, и в кране, и в бутылке, и даже в Росе через турагентство. И здесь за нее на ресепшене школы еще вчера были выплачены твердые купюры. А она купленная, ведет себя не так, как «Моя вещь. Вещь. Она ведь моя. Я приобретаю ее, чтобы себя дополнить, стать больше, стать другим. К примеру, я, одетые в вещи определенных марок, совсем не то, что голая я в ванной перед зеркалом. Часто одежда говорит о твоем «я за тебя». Хотя так быть не должно, потому что родились-то все, без штанов. И Саша злился. Ведь он был уже серфером Ничуть не хуже, чем рекламирующий одежду Для серфинга парни из журналов А может и лучше Его одежда была самой лучшей Его девушка самой стройной А взгляд был самым целеустремленным А тут глупые волны пренебрегли главным Тем, что он заплатил за серфинг Я говорил, что злиться не нужно Что волне все равно, какие у нас на нее планы Она живет своими правилами Что не стоит торопиться, все получится Суета в движениях только мешает Но я не был уверен, что меня услышали Хотя в тот день мы все-таки поймали волну, и Саша и Женя не стали на доску, вышли довольны. На следующее утро укатили на Гели, архипелаг крохотных островков из белого песка, где поцелуи слаще. Потом, вернувшись, приходили в школу самостоятельно возиться с досками в прибое. Как-то я, выходя на берег, увидел, что они позируют с доской, фотографируют друг друга, и решил, что это мой крах. О чем я говорил? Зачем? Кому? Если важнее умений, вот это фото в соцсетях если казаться, все же сильнее, чем быть. Зачем я что-то говорю о свободе, если не свобода ярче, красивее, если она удобнее, в ней спокойнее и способнее, а не просто сдерживающая рамка, она рамка удерживающая. Без нее привычная личность расползлась бы аморфной массой. Свобода же не только предлагает выбор, она еще и требует за выбор ответственности и отторгнув рамку, заставляет растить внутренний несгибаемый стержень. Прошло какое-то время. Саша с Женей давно уехали, забыли нас. Мы стали подзабывать их, но в одно утро возле досок рядом с чемоданом я увидел стройную девушку, бледную, с голубыми тенями вокруг глаз. Лицо ее было мне знакомое, и администратор Света говорила с ней, называя по имени. Она поздоровалась, отпила воду из бутылочки. В кустах чикнула птица, я вспомнил, что точно ее зовут Женя. Напрягшись, покопался в памяти, спросил, а где твой э, Александр? Я одна приехала, кататься хочу, ответила она и приняла анкету у света из рук. И тогда я понял, что это точно крах. И не только моего какого-то там знания людей, это крах рамки. Птица свистнула еще раз, листьями протрещала пальма, когда о них спотнулся ветер, а солнце широко сияло в своем вечном сегодня.